Глава одиннадцатая Несмотря на то, что накануне ночью она довольно быстро уснула, спала Милдред плохо. Несколько раз просыпалась, с замиранием сердца вслушиваясь в монотонное щелкание пальцев Сторма по клавишам ноутбука, пытаясь найти смысл в обрывках бредового, почти кошмарного по своему содержанию сна, но снова и снова терпела неудачу. Поэтому, оказавшись в полном одиночестве и к тому же убаюканная монотонным гудением моторов самолета, она, вопреки своему решению все хорошенько обдумать, вскоре уснула. На сей раз ей снилась ее работа. Ей вообще часто снилась работа. Поэтому вначале в этом сне не было ничего удивительного. Доктор Милдред Райт, получившая срочный вызов, бежала по больничному коридору и под подошвами ее макосин ворчливо поскрипывал линолеум. «Сюда, доктор Райт!» подсказала ей медсестра. «Угу», — отозвалась Милдред и, словно самонаводящаяся торпеда, влетела в операционную. Все, кто был в операционной, как один, устремили на нее исполненные облегчения и загоревшиеся надеждой взгляды. Окинув профессиональным взглядом комнату и увидев разложенные на лотке инструменты штативы многочисленных капельниц, она обратилась к интерну. «Что у нас тут?» На экране монитора аритмично дёргалось синусоида, пытавшегося убежать от смерти сердца. Кардиохирург-стажёр Лина Кортел сбивчиво залопотала. «Плановое аортокоронарное шунтирование. Вначале всё шло как по маслу, но затем непонятно, почему коронарную артерию закупорил непонятно откуда взявшийся тромб. И пока я возилась с ним, объявился другой, а потом следующий». «Соберитесь!» Рыкнула Милдред, не понимая, как можно было не справиться с простейшей, широко распространенной в кардиологической практике операцией. «И по существу?» «Зрачки ровные, реагируют, легкие чистые. Давление 50 на ноль и продолжает падать. Мы выполнили все положенные в подобном случае процедуры. Вливаем локтат рингера, но нормализовать давление не удается». Чётко, ясно, словно солдат на плацу, отрапортовала одна из медсестёр. «Наденьте на меня халат!» Распорядилась Милдред, натягивая перчатки. Возле нее тут же возникла медсестра со стерильным хирургическим халатом в руках. Доктор Райт просунула руки в рукава халата. Кто-то из медсестер уже надевал ей на голову шапочку, убирая под нее ее белокурые до плеч волосы. Еще одна медсестра уже надела на нее маску. Поняв, что от стажера толкового и полного ответа она не добьется, вооружившись фонендоскопом, Милдред принялась за осмотр пациента. Общий поверхностный осмотр занял всего несколько секунд. Доктор Райт уже давно сбилась со счета, сколько аортокоронарных шунтирований она сделала в своей жизни, и все они были успешными. Да и в профессионализме своего интерна она тоже не сомневалась. Милдред была уверена, что напортачить Лина не могла. Поэтому, услышав лопотание своей протеже, она была скорее раздосадована тем, что молодому доктору отказало хладнокровие в критической ситуации, чем обеспокоена ходом операции. И совершенно зря. Словно в подтверждении этой ее мысли тут же раздался возглас медсестры. Упала до сорока! Кровь! крикнула она. Уже подвешиваю! отрапортовали ей. Секунды понеслись с бешеной скоростью. На грудь пациента накинули стерильную простынь. Приготовьте отсос и прокладки! распорядилась Милдред и взяла в руки скальпель. Скальпель всегда был, словно продолжением ее руки поэтому, ощутив приятную, прохладную гладкость стального инструмента, она сразу успокоилась. Время замедлилось. Она развела края грудной клетки в стороны и оценила состояние коронарных артерий. Черт! Решение проводить оперативное вмешательство с применением аппарата искусственного кровообращения или без принималось оперирующим хирургом накануне плановой операции, исходя из оценки степени поражения коронарных артерий сердца. И Милтред просто не могла понять, куда смотрела Лина Кортел, когда делала пациенту коронарографию. «На сердце этого пациента, в принципе, нельзя было оперировать, не говоря уже о том, чтобы оперировать без аппарата искусственного кровообращения с применением лишь стабилизатора для шунтирования. Продолжаем с искусственным кровообращением!» – отрывисто распорядилась она. Руки доктора Райт двигались быстро и умело. Ловким движением она ввела обе трубки аппарата искусственного кровообращения. Первую – в правое предсердие для отведения венозной крови, вторую – в аорту для обеспечения поступления туда насыщенной кислородом крови. Услышав монотонное гудение машины, Милдред наложила на аорту зажим, изолировав сердце от аппарата, и сделала уверенный надрез. Теперь она могла оценить истинные размеры проблемы. Пока она еще не сделала надрез, она надеялась, что все, что ей будет нужно, это заменить участок аорты. Но дело оказалось гораздо серьёзней. Повреждённой оказалась не только аорта, но и её основание. Что же касается коронарных артерий, то они держались на честном слове патологического лжеца. «Будем менять аортальный клапан», — сообщила она вслух, чтобы все в операционной поняли, что дело только что стало ещё серьёзней. В этот момент случилось то, что не случалось с доктором Райт никогда. Более того, такое в принципе не могло случиться. Зажим, изолирующий сердце от аппарата искусственного кровообращения, вдруг сам собой соскочил. Из поврежденной артерии струей хлынула кровь, попав ей в глаза и ослепив ее. Ее рука дернулась, скальпель выскользнул из ее рук и вонзился в сердце пациента у самого его края, сделав сантиметровый разрез. С сумасшедшим усилием воли она заставила себя не паниковать. Кровь хлынула на простыни, на саму Милдред и затем потоком полилась на пол. Халат Милдред мгновенно пропитался кровью и прилип к телу. А фонтан крови, из продолжавшего честно выполнять свою работу сердца, все бил и бил. И кровь на пол, все лилась и лилась. Еще не все потеряно. Первое, что нужно, это остановить кровотечение. «Отключите аппарат!» распорядилась она практически в ту же секунду. Милдред всегда предупреждала своих пациентов о том, что в рамках профессиональных компетенций врача-кардиолога она сделает все, что возможно. Остальное же в руках Господа Бога. И это же она говорила и себе, когда ей случалось терять пациентов. Однако в этот раз она допустила ошибку. Нет, не ошибку, преступную халатность. «Господи, прости меня!» Прошептала она, как только почувствовала, что к ее халатности добавился еще и непрофессионализм. Впервые в жизни, в критический момент, у нее вдруг задрожали руки. «Милдред! Мисс Райт! Милдред! Да проснитесь же, Милдред!» Кто-то неистово и более чем чувствительно хлестал ее по щекам. «Ай, больно же! Что вы себе позволяете?» Возмутилась она, очнувшись после очередного хлесткого удара по щеке. Голова у нее слегка кружилась. А вот обе скулы горели не слегка. «Слава Творцу! Наконец-то!» — облегченно выдохнул адвокат ее двухдневного случайного мужа. «Ну и напугали вы нас? Что именно вам снилось?» — обеспокоенно поинтересовался у нее теперь уже и сам муж. «Снилось? Мне? Так это был сон! Слава Богу! Спасибо, Господи!» Выдохнула девушка, почувствовав себя так, словно она только что сорвала джекпот. Нет, даже два джекпота. Это был всего лишь сон, облегченно рассмеялась, Милдред. Сон! ухохатывалась она. Только сон. «Э, э, с вами все в порядке? в унисон вопросили оба мужчины, обеспокоенно заглядывая девушке в глаза. Да! счастливо улыбнулась она. Просто это был такой жутко реалистичный сон начала она объяснять, но была прервана блондином. «Ты слышишь, Мик? Я же говорил тебе, что мне не показалось». «Вас? Здесь, в самолете?» Микаэль недоверчиво уставился на друга. «Не просто здесь, в самолете, а сидел рядом с ней, обнимал ее и что-то шептал ей на ухо». Упрямо стоял на своем блондин. «Люк, вас, могущественнейший из демонов, ему не нужно было быть здесь, чтобы воздействовать на нее, тем более материализовываться». — раздражённо возразил Сторм. — Да её в живых бы уже не было, если бы это был вас. — Мик, я ведь тебе только что сказал, что она не поддаётся внушению. Чем ты меня слушал? — возмутился Люк. — Ясно, — закатив глаза к потолку, пробормотала Милдред. — И я всё ещё сплю. Ну и сны у меня в последнее время. Ну этот сон, по крайней мере, не такой страшный. Увлечённые спором мужчины не обратили на её бормотание никакого внимания. «Ты намекаешь, что ему пришлось материализоваться, потому что он не смог проникнуть в ее мысли, находясь от нее на расстоянии?» Все еще скептически, но уже с проблесками сомнения в голосе, уточнил Микаэль. «Я не намекаю, а утверждаю», – кивнул блондин. «И еще я утверждаю, что твою так называемую жену ему заказали». «Проклятие! Я понял, я понял, взрыв в больнице и все эти смерти – это не только подстава, это еще и плата». «Плата демонам, охраняющим врата ада за то, что они пропустили Вааса в мир смертных!» Схватился за голову Микаэль и в ужасе прошептал. «О, Господи! О, Господи!» «А теперь добавь ко всем своим бедам еще и то, что о тебе, да и обо мне тоже подумала бы ФБР, да и остальной мир тоже, если бы твоя новоиспеченная жена, находясь на высоте десять километров от земли, только с нами двумя на борту, Решила вдруг покончить жизнь самоубийством и выпрыгнула бы из самолета. «Кто я?» – ошалела, уточнила Милдред. Она так обалдела от подобного заявления, что даже забыла о том, что спит. Впрочем, она почти сразу же вспомнила об этом и потому твердо решила больше ничему не удивляться. Мужчины же, как и в прошлый раз, ее совершенно проигнорировали. Но здесь Джил просчиталась. Я бы никогда не позволил Милдред прыгнуть», – уверенно возразил другу Микаэль. — Ага, так и я, — иронично заметила девушка и закатила глаза. — Спасибо, конечно, но не дождетесь. — А кто бы нас спрашивал? — фыркнул в ответ на комментарий друга Люк Рейн, продолжая игнорировать свою спутницу. — Если бы Вас успел добиться того, что намеревался, он смог бы вселиться в Милдред, и тогда ни я, ни ты ничего не смогли бы сделать. Не мне тебе рассказывать, какую силу демону дает всего одна капля человеческой крови, а в ней этих капель целых пять литров. «В ней вообще-то никак не может быть больше четырех, это у мужчин в среднем пять», поправила щепетильная в таких вопросах доктор Райт, ничуть не удивившись, что ее в очередной раз проигнорировали. «Да он раскидал бы нас, как английский масти в продолжал между тем Люк. «Проклятие, ты прав», — мрачно кивнул Сторм. «Вселись вас в нее», — кивнул он на свою случайную жену. «Мы бы уже ничего не смогли ему противопоставить». «Она прыгнула бы и разбилась, и мы с тобой никогда не смогли бы доказать, что не имели к её смерти никакого отношения. Нам никто и никогда бы не поверил. У нас нет выбора, нам придётся ей всё рассказать», — убеждённо произнёс Люк, кивнув на Милдред. «Хо-хо, я уже пытался», — хмыкнул Микаэль, и потерпел сокрушительную неудачу. «В смысле ты уже пытался? Она же смертная», — возмутился Люк. «Это же не по правилам». «Я не понял, ты что, уже передумал, и мы ей ничего не рассказываем?» Вместо ответа задал свой вопрос Микаэль. «Нет, разумеется», — скорчив недовольную гримасу, хмыкнул Люк. «Она должна знать, какая именно ей угрожает опасность, иначе она очень скоро станет мёртвой». «И я с тобой полностью согласен», — с лёгкой усмешкой на устах многозначительно изрёк Микаэль. «Так о чём мы спорим?» — приподнял он правую бровь, выразительно посмотрев на друга. «Ни о чём, совершенно ни о чём!» – насупленно буркнул Люк. «Ладно, давай, говори ей!» – кивнул он на насмешливо взирающую на него Милдред. Сторм тяжело вздохнул и с видом приговорённого к бессмысленному, но каторжному труду обратился к своей случайной жене. «Мисс Райт, вы ведь слышали, о чём мы сейчас говорили, и что вы на всё это скажете?» «Что я никогда ещё не видела более странного сна!» Иронично хмыкнула девушка, искренне верящая, что она по-прежнему спит. «Мисс Райт, нет, вы не спите!» Отрицательно покачал головой мужчина и больно ущипнул девушку за руку. «Ай, вы что?» Взвизгнула Милдред. «Сначала пощечины, теперь это!» Возмутилась она. «Я прошу прощения», — смиренно покаялся мужчина. «Я...» «Я просто не придумал другого способа, чтобы быстро убедить вас в том, что вы не спите». «Чтобы ничего подобного больше не было», – хмуро потребовала девушка. «Я бы рад, но вы слишком упрямы в том, во что вы хотите верить, а во что нет, поэтому обещать наверняка ничего не могу», – смущенно виноватым голосом парировал Сторм. «Что это значит?» – возмущенного просила Милдред. «Только то, что мне надо, чтобы вы выслушали меня, четко осознавая, что вы не спите» усмехнулся Микаэль. «А теперь я повторю свой вопрос. Что вы думаете о предмете нашего с люком разговора?» «Что я его проспала», уверенно ответила Милдред. «Поэтому, если вам не трудно, изложите мне вкратце содержание вашего разговора, и я скажу вам, что думаю». Доктор Райт всегда быстро соображала, поэтому и теперь ей хватило пары секунд, чтобы переосмыслить ситуацию и понять, что она, очевидно, уснула, убаюканная голосами мужчин. Вот почему ей снились именно эти два мужчины, и почему они несли такую ахинею. «И что прикажешь с ней делать?» – развёл руками Сторм. «Она верит только в то, что хочет верить. Покусать её, что ли, прикажешь?» «А ты бы и рад!» – хмыкнул Люк и обратился к девушке. «Милдред, мы говорили о том, что вы в опасности, и что ваш сон был не сном, а наваждением». «Опять гипноз?» – сузив глаза, скептическим тоном поинтересовалась доктор Райт. «Да, что-то вроде гипноза», — тяжело вздохнув, махнул рукой Микаэль, показывая при этом головой и глазами другу, чтобы тот пока не вмешивался. «Милдред, а расскажите, пожалуйста, что вам снилось? Поверьте, я спрашиваю не из праздного любопытства. Это важно. Очень важно».